Глава 15 Отец серьезно занимался моей музыкальной подготовкой. Если он учил меня стилю блю-грасс, то Биг-Биг был моим наставником в блюзе. Он вырос в Мемфисе, ходил по Билл-стрит и кое-что понимал в блюзовой музыке Дельта. Примечание «Билл-стрит, улица в Мемфисе» который считается одним из мест зарождения современного блюза в 1910-х годах. Под дельтой имеется в виду дельта реки Миссисипи, конец примечания. Одним из достопримечательных моментов его молодости было знакомство с музыкой Роберта Джонсона, и он рьяно утверждал, что мистер Джонсон не продавал душу дьяволу. Он не мог этого сделать. Любой, кто так играет, не принадлежит дьяволу но отец полагал, что в моем музыкальном образовании не хватает одного важного элемента, и этим элементом была ненавистная классика. Я терпеть не мог Моцарта, Баха и Бетховена и ненавидел портреты с белыми париками. На мой десятый день рождения он преподнес мне два подарка. Первым и крайне нежеланным была мисс Верметта Хегл. Мисс Хегл – Тридцать лет играла с разными филармоническими оркестрами. Отец платил ей замучительные четырехчасовые уроки, на которые я каждую среду отправлялся, как на казнь. Посещение зубоврачебного кабинета казалось куда мне более привлекательным. Она была ужасной, ее уроки были ужасными, ее манера убеждать была ужасной, ее дыхание было ужасным и она сидела с таким видом, будто ей в спину вогнали шестифутовый кол. Она никогда не была замужем, и я понимал, почему. Как я не умолял и не прикидывался больным, какие бы предлоги я не выдумывал, отец был непреклонным, как скала. — Ты не можешь нарушать правила, пока не узнаешь, в чем они заключаются, — сказал он. — Но почему я не могу учиться у тебя и Биг-Бига? потому что ты уже знаешь больше, чем мы оба вместе взятые. Я не жду, что тебе это понравится, но хочу, чтобы ты научился этому, причем как следует. Почти восемь лет я изнывал под властью этой ужасной женщины с ее желтыми зубами, глазами, бусинками и линейкой, которой она постоянно хлопала меня по рукам. Но это были лучшие уроки, которые преподал мне отец. Если бы я сегодня встретился с этой женщиной на улице, то поцеловал бы ее в губы. Вторым подарком отца на юбилей была гитара. Он понимал, что я уже довольно давно играю на гитаре и вошел во вкус. Это не было мимолетным увлечением. Проблема заключалась в том, что для меня Джимми стал эталоном, когда я сравнивал этот инструмент с другими гитарами. На гитаре, подаренной отцом, Были натянуты нейлоновые струны, поэтому, когда он вручал ее мне, то, должно быть, заметил мое беспокойство. «У гитар, как и у людей, есть свой голос», — поспешно объяснил он. «Если правильно играть, то нейлоновые струны могут звучать более выразительно, чем стальные, более эмоционально. Знаю, ты любишь Джимми, но у тебя слишком широкий диапазон для моей гитары, а это как раз подойдет». Я изучил гитару. Корпус был поменьше, так что ее было легче держать, но гриф был шире, а струны толще тех, к которым я привык. Нечто вроде компромисса. Я пробежался пальцами по струнам и попытался скрыть душевную боль от того, что он не стал дарить мне Джимми. Но играя на этой гитаре, я понял, о чем говорил отец. Мне не нужно было прикладывать столько усилий, чтобы извлечь такой же глубокий звук, что было явным преимуществом, принимая во внимание длину и силу моих пальцев. Я назвал гитару «коротышкой». Половое созревание привело к определенным изменениям в моем голосе. Большинство из них выглядели вполне благоприятно. Я мог лучше контролировать свой голос, петь громче и мощнее, при этом странным образом сохранив способность брать высокие ноты и расширив способность извлекать более низкие – Обратите внимание, я сказал «более низкие», а «не низкие». Мой голос был выше, чем у отца. За следующие два года отец и Биг-Биг возложили на меня большую часть ответственности за музыкальное сопровождение. Я обрел собственную популярность, и число слушателей заметно увеличилось. Довольно скоро люди стали приходить больше для того, чтобы послушать меня, а не отца. И хотя отец старался защитить меня от этого знания, я все понимал – И это не всегда было хорошо. Наш график оставался неизменным. В зависимости от расстояния мы выезжали в четверг или в пятницу утром и возвращались домой вечером в воскресенье или утром в понедельник. И раз в два месяца мы уезжали на целую неделю или на 10 дней. Я привык к дороге и в Юте, Вайоминге, Небраске, Канзасе, Техасе, Нью-Мексико и Колорадо, Осталось мало мест, которых я не видел. Хотя отец знал, куда он направляется и мог добраться туда с закрытыми глазами, он предоставил мне право быть штурманом. Это означало, что я научился читать карты и постоянно занимался этим во время наших переездов. Это доводило мою учительницу по географии до белого коленя, потому что я отсутствовал на уроках большую часть первой четверти и все равно получал высшие баллы по этому предмету. Она еще больше оскорбилась, когда я правильно ответил на все экзаменационные вопросы, включая два дополнительных. Отец беседовал с моими учителями, которые были более чем раздосадованы моими регулярными отлучками, но они не могли оспорить результаты моей работы или дисциплину. Отец щелкал хлыстом, и пока они с Биг-Бигом по очереди вели машину, я занимался уроками или что-то вроде того. Пока отец и Биг-Биг сидели впереди, мы с Джимми растягивались на заднем сиденье. Бывали дни, когда я играл по 12 часов без перерыва. Бывали продленные четырехдневные уикенды, когда я в общей сложности играл по 40 часов. Отец с Биг-Бигом находили кратковолновые радиостанции с евангельской музыкой или блюграссом, и я подыгрывал на гитаре. По мере того, как проходили месяцы и годы, мне достаточно было услышать первые несколько нот, и я уже знал тональность мелодии и ее дальнейшее развитие. Мой слух был так настроен, что я мог мысленно проигрывать музыку, замедлять ее и слышать отдельные ноты и аккорды на гитаре. Когда отец слышал, как я исполняю довольно сложную мелодию на заднем сиденье, он говорил. «Хорошо, а теперь попробую исполнить то же самое на коротышке». Тогда я не понимал этого, но отец предлагал мне выражать и акцентировать разные эмоции в одной мелодии. Он учил меня новому языку, музыкальному языку гитары. По мере развития моих музыкальных способностей, я все больше интересовался людьми, исполнявшими музыку, и пытался подражать им. Отец осторожно отвлек меня в сторону от рок-н-ролла. По его словам, все необходимое для себя я мог усвоить из блюза, блюграсса и классической музыки, и, разумеется, из евангелических гимнов. Освойте эти четыре направления, и каждый в рок-н-ролле захочет оказаться на твоем месте, а не наоборот, сказал он. Я бы не сказал, что мой отец придерживался жестких взглядов на что-либо, кроме одного — прослушивания, «Гранд Олл Опри» на ночных радиостанциях, пока мы колесили по стране. Примечание. «Гранд Олл Опри» от старинная «Гранд Опера» одна из старейших американских радиопередач в формате концерта музыки кантри. Сейчас вещание ведется на всю страну. Конец примечания. Если он сидел за рулем, а там шла соответствующая программа, он всегда слушал. Я познакомился с огромным количеством музыки в стиле кантри. Многие лучшие гитаристы в мире выросли из музыки блюграсс, и большинство из них принимало участие в записях для опри. Это означало, что каждый вечер я знакомился с лучшими и наиболее известными композициями. Выучить песни было нетрудно. Чаще всего они состояли из трех-четырех аккордов, средней модулирующей части и припева. Я мог услышать мелодию, и мои пальцы воспроизводили ее с точностью до единой ноты. Отец и Биг-Биг переглядывались друг с другом и качали головами. «Это нечестно», — говорил один. «Пусть нечестно, зато интересно смотреть», — говорил другой. «Вечерние передачи по четвергам были самыми любимыми, потому что тогда выходили лучшие подборки. Отец никогда не пропускал их. Мы устанавливали посменные графики», в соответствии с передачами, которые он называл «Райман Радио». По четвергам играли самые классные музыканты, и некоторые передачи продолжались по 2-3 часа. Когда особенно великий музыкант исполнял песню или играл мелодию, доступную лишь немногим, отец увеличивал звук и похлопывал по приборной доске. «Подумай обо всех великих людях, стоявших там, где сейчас стоит этот мальчик». Монро, Скракс, Уильям, Кэш, Кинг. Несколько раз после особенно хорошего концерта он выключал радио, понимающий кивал и смотрел на меня в зеркало заднего вида. «Когда-нибудь ты будешь выступать в Раймоне?» — говорил он. «Это верно», — поддакивал Биг-Биг. «Я никогда не мечтал о таких вершинах. Вы так думаете?» Долгая пауза, еще один взгляд. «И это будет лишь началом». Как-то летом, после окончания 10 класса, мы возвращались с Уик-Энда в окрестностях Таоса, и Биг-Биг учил меня виртуозному перебору Роберта Джонсона. Он сказал что-то насчет того, что Джонсон был одним из первых зарегистрированных членов клуба 27. «Что это за клуб 27?» – спросил я. «Музыканты, певцы и авторы песен, умершие в возрасте 27 лет». Я подумал, что он говорит о какой-то болезни. От чего они умерли? Некоторые по глупой случайности, но большинство от наркотиков или же покончили с собой, отец почесал затылок. Я никогда этого не понимал. Зачем покидать шоу, чтобы накачаться наркотиками или упиться до смерти? От чего они все убегали? Они же играли музыку. Что в этом страшного? Отцовская слава продолжала расти. Его фотографии красовались на обложках нескольких региональных журналов и в газетных передовицах. Один заголовок гласил «Мошенничество или гарантия?» «Проходимец из бара становится знаменитым проповедником. Слепые видят и хромые ходят. Или это дым и зеркала?» Независимо от мнения людей, от их веры или скепсиса, аудитория увеличивалась – Битком набитые шатры и стоячие места стали нормой. Мы получали приглашения от церквей и пасторов со всей страны. Многие хотели поживиться за счет отца, но у него было два нерушимых правила. Во-первых, он никогда не продавал билеты, поскольку не считал свои выступление развлечением. За что мы должны брать плату с людей? Почему я должен брать деньги за то, что сам получил бесплатно? Во-вторых, он никогда не принимал пожертвований. Никогда не передавал блюда, шляпу и так далее. Это вызывало массу критических замечаний, но отец считал, что если человек хочет что-то дать, он сделает это. Не нужно выкручивать руки. В результате люди не чувствовали, что ими манипулируют и доверяли отцу. Несмотря на политику отказа от пожертвований, люди все же давали деньги. Они лично приходили к отцу и вручали ему чек или наличные, И он принимал это. Бензин стоит денег. Как выяснилось, немало людей были готовы добровольно делиться с отцом. На эти деньги он приобрел две вещи. Туристический автобус для нас и 18-колесную фуру, перевозившую все шатры, стулья, пианино и звуковое оборудование. Потом он стал нанимать водителей, и помощников для установки и разборки шатров, Они выезжали заранее, устраивали все необходимое, и мы прибывали к первой службе. Это означало, что отец и Биг-Биг больше отдыхали, поэтому их проповеди стали более длительными. По мере того, как росло количество слушателей и необъяснимых явлений, которые газетчики называли то чудесами, то ловкостью рук, росло и количество критиков. У отца появились противники. Пикетчики держали плакаты и выкрикивали лозунги, а некоторые даже пытались резать покрышки. Довольно часто нас называли «бродячим знахарским шоу», а отца – главным продавцом змеиного масла. Репортеры и журналисты-расследователи подсаживали среди аудитории изувеченных или слепых людей. Отец мог за милю различить их. Но слухи привлекали внимание – а оно, в свою очередь, привлекало группы с радио и телевидения, приезжавшие на машинах с высокими антеннами, транслировавшими передачи на весь Запад США. «Разве это тебя не беспокоит?» – однажды спросил я отца. «Не в малейшей степени» – рассмеялся он. «Отец мог читать проповеди до пяти раз за выходные дни, и к последней воскресной службе послушать его приходили до пяти тысяч человек». Последний год перед окончанием школы, за один уик-энд, я играл на гитаре перед пятнадцатитысячной аудиторией. Иногда бывало еще больше народа. Тогда я не осознавал этого, но ко мне приходило больше людей, чем на концерты некоторых звезд в бизнесе звукозаписи. Мой талант принес с собой известность в разных сферах. Одно из них, за которое я испытывал особенную благодарность, была популярность среди противоположного пола. Короче говоря, девушки западали на гитаристов. Они находили меня до представления, заводили беседы или давали свой номер телефона и просили позвонить. Отец не слишком рьяно опекал меня, но защищал от звукозаписывающих компаний, откуда регулярно поступали звонки. Однажды вечером, когда он почувствовал мое напряженное состояние, то опустился на койку рядом со мной. Купер, многие люди будут рваться к тебе и говорить, какой ты великий, и как они хотят сделать тебя еще более великим. На самом деле им на тебя наплевать, им нужно лишь то, что у тебя есть. Их интересует только то, сколько они смогут заработать на тебе. Они смотрят на тебя, как на пляшущего цыпленка, и они будут предлагать кучу денег, чтобы ты плясал на их сцене. Нет ничего плохого в том, чтобы зарабатывать много денег, И если о человеке можно сказать, что он рожден для сцены, то ты подходишь на эту роль. Но если ты начнешь делать деньги ценой своей любви к музыке или ценой своего дара, который ты получил свыше, тебе нужно спросить самого себя, как сильно ты нуждаешься в этих деньгах. В конце концов, цена может оказаться выше той, которую ты сможешь заплатить. Он легонько постучал меня по груди. Роберт Джонсон был не единственным парнем с гитарой, который стоял на распутье и беседовал с дьяволом. Каждый человек с гитарой выходит на ту же развилку, и разговор всегда одинаковый, как и обещание.